Глава 39. Золушка. За деревом, под которое она положила ёжика, аккуратно стряхнув его с куртки, промелькнула странная тень, а Анна насторожилась. "Это у меня нервы не в порядке, хотя с чего бы мне нервничать?" подумала она. "Всё хорошо, очень хорошо. Лучше и быть не может". Но настроение уже безнадёжно испортилось, как будто бы тень задела её и навела морок на её рассудок. Странная штука эта любовь, от неё одни странные мысли. Всё, девочки, идём домой, скомандовала она. Мама, ну давай ещё погуляем, заныли девочки в один голос. Не плачьте, девчонки, сегодня воскресенье, никому никуда не надо, вечером опять сходим погуляем, а сейчас дома поиграем. Когда они вошли в дом, Алексей ждал их и накрыл на стол, разогрел заранее приготовленные Ане и котлеты. Он даже сам приготовил салат. «Что-то вы долго», – сказал он, – «я уже заждался». «Папа, а мы ежика видели. Мама не разрешила его к нам в дом взять». Тут же начала ябедничать Алена. «И правильно, что не разрешила. Решил поддержать Анну муж. У нас Арнольд есть. Загрызет два счета вашего ежика». Не загрузёт, возразила Алёна. Её же к луко колючками заколет. После обеда они с девочками пошли в спальню. Алёна и Света, больше всего на свете обожали мерить мамины наряды и обувать её туфли. "Мама, давай поиграем в Золушку", предложила Алёна, разбрасывая по полу Анины платья. "Давайте", согласилась Аня. "Алёнка, ты, наверное, вот это жёлтое платье ищешь, настоящее Золушкино платье". Да, да, радостно закричала Алёна. Она в два счёта переоделась и прочитала стихи: "Я Золушка, я дом прибираю, полы подметаю. Дайте мне большую метлу, я здесь всё подмету". Света возмутилась. "А как ты тогда?" Аня примирительно сказала. "Ты маленькая, красивая дюймовочка. Ты входишь в наш клуб весёлых человечков". Сейчас мы посадим тебя в большой цветочный горшок, и ты очень быстро вырастешь. Алёна придумала новые стишки, чтобы здесь не осталось ни крошки. Будут крошки, набегут тараканы и мошки. Пока девочки играли, Анна подошла к своему туалетному столику. Она достала шкатулки с драгоценностями, хотела надеть на Анну со светы янтарные и жемчужные бусы. К своему удивлению, она не обнаружила красной коробочки с кольцом, подаренным Алексеем. Она ещё раз вытащила все коробочки красные, среди них не оказалось. "Девочки, вы случайно не видели красную бархатную коробочку? Надеюсь, что девочки играли и куда-то засунули коробочку с кольцом?" спросила Анна. Девочки тут же откликнулись, сказав в один голос: "Нет, мама, не видели". "А что в ней было?" Анна постаралась сделать весёлый голос. В ней, мои дорогие, было колечко, которое подарил мне ваш папа. Не могу понять, куда оно пропало. Ну ладно, не буду озадачиваться, найдётся ещё. Но в ней поселилась тревога. Эйфория от сегодняшнего ощущения счастья сменилась тревожной задумчивостью. Такой длинный день сегодня получился, наполненный множеством событий: и тень, и ёжик из стихи, и пропажа кольца.